Этим же днем в остатке. И вот вам, идти его мать, натюрморт. Корабль воюет, все на постах по боевой. перпедоносит калечный, уж над головой в воздухе на куски разваливается. А этот, идти его душу, горе горец царарата, выполз к правобортному трапу, жал носатую выснул посмотреть интересному пересукину сыну, и схлопотал. Дюралем по дуре и башке прилетело, в кровь распонахало. Следом довескам еще и дверной кремольеры, на перекладине захлопнувшись, припечатала. Но сейчас что с ним? Нормально с ним, считает, делался испугом. Вернется будет овец спасти, как герой со шрамяками на полморды. О случившемся происшествии с одним из матросов поведал Боцман, как всегда колоритный на лексикон. Обычно подобные судовые дела с личным составом — это сомнительные привилегии геморроя старшего помощника, но не в этот раз. Старпом по вызову отправился на низы в помощь механикам. Что-то там случилось на одном из эшелонов энергетической установки, потребов срочной инспекции и вмешательства. Еще не зная, в чем там дело, доклада на мостик пока не поступило. Скопин подозревал, что проблема выявилась вследствие того самого торпедоносца и бомбы, разорвавшейся близко к борту крейсера. Поэтому на вызовавшиеся мешки торпедоносец старшую Мичмана не повелся, пеняя. Я говорю, засада, прям беда какая-то, которая не приходит одна. То накрытием слинкора почти приласкало, всплеск до небес выше клотиков встал, то прямиком в транец припечатал, хорошо калибр пустяшный, а довеском еще и бомба. И опять в районе кормы, точно медом помазано. Вот с какого вражна. Командир был риторичен, но боцман был, как говорится, на своей волне. Кадысь, убегаешь, чем к врагу поворачиваешься? У нас у людей что голова, что, простите, жопа, завсегда больные места и многострадальные точки. Не смешно. Товарищ командир, — обеспокоенно подал голос вахтенный старшина на руле. — Мы теряем скорость. — Что? Точно? — вскинулся Кэп, потянувшись к соске, намереваясь связаться с Пэш, разузнать, что за дела. «Сами — Сами. С щелчком включения в ходовой рубке ожила громкоговорящая связь. — Ходовая, почти обезличенная за искажением хрипотцы голос Старпома. — Мы выводим котел номер два из работы. Вышел из строя компрессор ТНА. — Что там может быть? — Скроем, поглядим. «Хорошо, действуйте. Пфу, блин, ничего хорошего, конечно». Сам Скопин спускаться к трюмачам и не думал. По-командирски он бы и должен вникать во все материально-технические аспекты корабля, еще в бытность молодым лейтенантом, немало потоптав палубы, осваивая коробочку по тем же низам и теми же зачетами дежурного по кораблю. Но знание принципов работы того или иного устройства не обязательно знание всех тонкостей. Так что, имея изначально спецификацию РТСника, в котлах, если честно, был не особо бум-бум. Хозяйство БЧ-5 — это дело суровое, и, как шутят сами мотористы, галюксов за третьим отсеком сразу идут винты. При всей потребности дожать последние и все еще нескончаемые мили, дойти и войти в подконтрольный Северный флоту СССР воды, назначенный командующим эскадренный ход по определенным причинам, не являлся максимально возможным и составлял 20 узлов. Для Кондора вывод из работы одного из четырех его котлов в кормовом МКО в любом случае означал потерю четверти мощности, перекрывая которой нагрузку распределили, дав дополнительные обороты на полноценно рабочий носовой эшелон энергетической установки. На лаге 20 объявят вновь наборные узлы старшина. 20. Ко всем ограничениям это максимальный предел для адекватного поискового режима гидроакустической станции Орион. Между прочим, отбиравший узел два скорости, восполняемый, из-за выдвинутого на 7 метров из-под килевой ниши антенного обтекателя газ. Тем не менее, вместе с тем экономившие кадры в ненадобности совершать лишние телодвижения на противолодочные зигзаги. Всю подводную ситуацию бдел ПКР. «ГГ, доложите», — задастся Вахтин или сам командир. Ответит, что чисто, не эхо-отражение, не постороннего шума. Как из поста освещения надводной воздушной обстановки. Пробежавший по кругу луч поискового вектора РЛС вспыхнет лишь ближними метками идущих позади келеваторным уступом кораблей эскадры. Операторы отчитаются об отсутствии каких-либо контактов. Ни по горизонту, ни в небе чужих не наблюдается. «И нормально бы все», — крутилось в голове у капитана первого ранга Скопина. Но Майло то над столом прокладки зависнет, то слоняется не по особо просторной ходовой рубке, докучливо, докручивая свои беспокойства. Ведь если верить источнику, то практически ж все, все, мать его, каких-то там 300 с небольшим миль, 600 каме, и дочапали. И думать бы мне сейчас нам в пору о береге, как встретят, как примут незваных пришельцев. Море вот только не отпускает. Услышал, как по трансляшке объявили, третья смена к приему пищи. Ужин. Съесть бы чего-нибудь, а? Послать кого? — предложил Вахтиный. Прислать кого? — отреагировал Кэп. — Вестового моего, суда ибо кофе, хочу, а на камбузе такого не сварит, но тарелку чего-нибудь оттуда пусть притащат. Да, море не отпускало. В ожидании Каперанг наконец уселся в массивном командирском кресле ходовой рубки, продолжив томиться думами. Из того, что знал про оба сестер 1123-го проекта, что Москва, что Ленинград, их перманентные на всем протяжении службы проблемы по ходовой части. Как помню. Все возникавшие мелкие и порой более серьезные неполадки в части дивизиона движения решались буквально на коленке. Корабли всегда своим ходом возвращались в базу. К турбозубчатым агрегатам в целом особых нареканий не возникало, котлы вот только, слова доброго не стоили. Взять ту же наддувочную турбину, вскрывать ее заводом-изготовителем запрещалось, но опять же на памяти случалось, и не единым случаем. Тогда какого лешего так надолго запропастился с торпом, что там командир БЧ-5 сам не справится? Нет, вряд ли это следствие гидроудара от разрыва бомбы, а проверка подозрения Кэпа о причине поломки старший помощник когда-таки явился на мостик. В первую очередь, разумеется, доложив о предмете произошедшей аварии. С турбиной на котле номер 2 сразу было что-то не в порядке. Недаром командир БЧ-5 туда назначил усиленный наряд. Вахтенный машинист-турбинист вовремя просек, сообщив старшему о возникшей вибрации и, не дожидаясь ответа, вырубил, хотя все одно успел навратить. Сняли крышки, там, конечно, зашквар. Два ряда лопаток смяты, у одной лопатки произошел отрыв. В общем, не кот чихнул ЧП. Ремонт подлежит. Решение есть, но решение компромиссное. И... Понукнул Кэп. Старпом тянул паузу. Хитрость там в том, что если на противоположной стороне ротора удалить лопатку, ровно напротив оторванной, то тем самым балансировка восстановится. И все будет работать. В практике. С остальными погнутыми повозиться, конечно, придется изрядно, но... «Сделаем». Что-то в интонациях старшего помощника просквозило, привлекая внимание. Ковторанг всем своим загруженным видом подчеркил, мол, мы дело знаем, не читая всяким люксом, для которых там за третьим отсеком и так далее согласен той самой идиоме. Не сказать бы, что это за дело, но Скопин ответил тем же. «Знаю я, откуда взят это ваше компромиссное решение». На ПКР «Ленинград» в 1972 году в штормовой Атлантике поочередно подряд вышли из строя сразу три компрессора. Отсюда мне вопрос. Мы сейчас даем на котел номер один и на носовое КМО повышенную нагрузку, так? Не вылезет на других агрегатах такая или еще какая напасть? «Нет, не думаю», — ответил Старпом, показав неплохую академическую осведомленность. Когда на кораблях флота и не только на крейсерах проекта 1123 стали вылетать эти самые ТНА-3 серии, «Причину вскоре установили. Конструкторская недоработка, приводящая к резонансным явлениям на определенных оборотах во втором ряде лопаток. Меры были приняты. Так что в нашем варианте это дело случая. Наверняка вылез какой-то невыявленный на ремонтном заводе дефект в условиях жесткой эксплуатации ГЭУ. Во всяком случае, я списываю на это». «Тут, пожалуй, да», — согласился Скопин, подумав. «Накопилось». Датским перли на полном, старшей механической группы все жаловалось на сильную вибрацию при высоких оборотах, что особенно было им там слышно на местах. Потом бой с линкорами тоже на бегах весь. А следом и шторм настиг, чтобы входить на высокую волну, поддерживая заданную скорость, приходилось выжимать из машин все на максимуме. Понятно, в общем, но, может, все же следует запросить адмирала чутка снизить ход? Тут, казалось бы, совсем немного осталось, но все равно топать еще не одну сотню миль. Старпом мимикой изобразил нечто, на ваше командирское усмотрение. Засобиравшись уже уходить, он повернулся, вдруг выдав с неприятной снисходительной насмешкой. Левченко наверняка спросит о причинах. Стыдно, наверное, будет признаваться в конструктивном дефекте на корабле из будущего. «Сукин ты, сын, и к чему ты это?» — в этот раз Геннадьевича зацепила. Со старшим помощником на крейсере у него не задалось изначально. Капитан второго ранга, явно метивший сам по выслуге и заслугам в командира корабля, принял назначенного сверху пришлого варяга субординированным недовольством. Лишь погодя, немного пообтершись, какие-никакие рабочие взаимоотношения наладить удалось. Когда же вся история перешла совсем в нестандартную, да что уж, немыслимую категорию с перемещением в неизвестно куда? Да он злый день перекреститься был должен радоваться, что не ему тянуть эту лямку ответственности в реалиях 1944 года. «И что, вот, опять взялся за старое? Ну, получи!» Решив остудить гонор подчиненного, Скопин тихо, со сдержанной расстановкой, напомнил. «Командир БЧ-5 у нас не родной, его перевели с Ленинграда, как я понял, в последний момент, не так ли? В свои обязанности он входил уже на воде. А корабль после ремонта у сдатчика на севморзаводе принимали в и капитана второго ранга. В том числе по хозяйству БЧ-5. Говорите, к турбине второго котла сразу были нарекания. И кого будем винить?» «Не же вы по первому зову помчали к тюрмачам. Стыдно? А теперь делите ответственность со мной». Ответа и не ждал. «Сколько займет устранение неполадки?» «Возня часов на восемь. Если не больше. Что ж, надеюсь, ничего паршивого более не случится». Жестом подведя разговор к черте, дескать, все можете идти. В стороне переминался с ноги на ногу вернувшийся с камбуза матрос, уже запримеченный по запаху чего-то съестного. «Давай уж!» — принимая тарелку, осознавая, как оголодал, кромсая вилкой котлету. Даже не раскусив поначалу гарнир в подливе, пока не стал разжевывать ускользающие на зубах комочки вареного злака, негативно запомнившийся еще с начальной школы курсантских времен каши дробь шестнадцать. «Эй, боец!» — набитым ртом. «Это что за фигня? Издеваешься?» В остатке сохранился лишь неприятный эмоциональный привкус общения со старпомом и насильно проглоченная нелюбовь к перловке. Что хуже, упование, что ничего скверного боли не случится, не оправдались. Оно все уже случилось, докручиваясь, в переносном, как и в прямом смысле слова, где-то там, в обратной подаче от турбоагрегата к валопроводу, маховиком грибного винта, правого эшелона. Сколько там отмотало, пробежавшись минутной, и получас не прошло? Вдруг что-то изменилось, наработанным опытом ощущая палубу под ногами, на ходу всегда отыгрывающую, редко когда спокойно, если в море, что-то изменилось с неуловимой утробной дрожжи в работе силовой установки, сменой ходового режима. А телефон снизов уже раздирался, трезвонья. То, что еще толком не докатилось до мостика, с полным осознанием проблемы, прочувствовал находящийся в трюмах во всей близости к происходящему, командир БЧ 5, забив тревогу. Пост дистанционного управления правой машины отреагировал на санкцию. В ходовой рубке машины телеграф синхронной связью перевелся на средний. Кэп, повисший на телефоне, оставаясь на линии с низами, даст сторону в ожидающего вахтенного офицера. Срочно отстучите на флагман. Вынужден временно снизить скорость ввиду неполадок с машинами. Еще сохраняя инерцию прежних узлов, 20, налаги опускались до отметки 12. Крейсер поневоле замедлялся. Вот только снижение оборотов на правой вала линии к ожидаемым рецессивным послаблениям не приводило. И уже сюда до верха, откуда-то из района кормы с под третьей палубы, явственно добралось, пробиваясь нарастающей вибрацией. «Машину придется остановить полностью», — услышал в трубке командир крейсера. «Теперь взывать к флагману потребовалось уже кардинально. Не могу дать более пяти узлов. На одном котле мы можем идти на шести и даже на семи». Осторожно предложил вахтенный офицер. Кэп показал на уже повешенную трубку его разговора с командиром БЧ-5. Сказал 5. Я бы тоже не стал рисковать и перегружать, пока единственный рабочий агрегат. В случае, что и с ним тогда вообще встанем. Да и какая особая разница, 5 или 6. Все одно, блин, задница. Серые сумерки уже как более часа поглотила окончательно сгустившиеся теми ненасытных северных широт. Разделенные несколькими кабельтовыми, Видимые лишь опытными сигнальщиками, знающими куда смотреть. Корабли эскадры изредка минимальным нарядом перемигивались приглушенными сигнальными фонарями. Впереди идущий в колонию уступа Советский Союз уже догнал. Темная громада линкора, поравнявшаяся с траверзом с ПКР, близко, не больше, чем в трех кабельтовых, минуя. С надстройки флагмана блеснуло чем-то вниманием, линзами бинокля, заморгало ратьером, требуя дополнительных подтверждений и разъяснений. Разница в скорости, когда крейсер, продолжавший движение с одним лишь рабочим котлом кормового эшелона, все более теряя ход, стала окончательно ощутима, тут уж не попишешь. Они проходили мимо мигрирующей колонны друг за другом в заданном интервале. Вот уже и концевой Чайпаев оставил траверс с голой, без единого самолета полетной палубой, молчаливой, безлюдной, точно вымершей. «Бросят?» — вырвалось в эмоциональном окрасе у Вахтинова. «И останется нам только отчаянно сражаться и героически умереть, когда бы на хвосте вся Королевская британская рать». «Это хотите сказать?» — командир усмехнулся. Криво, а призадумавшись и вовсе сгримасничал. «Я уж не говорю о встрече с вражеским артиллерийским крейсером или линкором. Но и свою было убежденность, что мы в плане ПВО ого-го, сейчас я бы немного подкорректировал. Если на нас, одиноких, снова набросится самолетик «Федокс-100», Свою неприятную, возможно, смертоносную, в итоге плюху мы все же как не видится, получим. Да, покивал Геннадьевич, заметив критическую реакцию вактину капитана-лейтенанта, кстати, старшего офицера одного из зенитно-ракетных дивизионов. А по поводу «бросят» сложись такая у флагманского штаба ситуация, где ради спасения большего потребовалось бы пожертвовать малым, тем же Чапаем или Кронштадтом, рациональное решение оставить под ранг и уходить. Только в нашем случае тут все немного иначе. Мы слишком эксклюзивный. И Левченко это прекрасно понимает. Так что нет, не бросит. Тем более мы тут уж, считай, на финишной прямой. Так уходит. Без личного приказа командующего, кто там сейчас из старших флаг-офицеров на мостике линкора, дать самой малой по эскадре он, наверное, не может. Ну ничего, сейчас раз будет главную, доложит, то все, ждем. Запрос за подписью адмирала поступит только через 20 минут, когда уже стало ясно. Никуда без них Левченко не уйдет, услужливо снизив эскадренный ход, вновь стремясь перестроением вернуть место противолодочного крейсера в ордере. Келеваторная колонна во главе с флагманским линкором при этом успела пробежать за милю с лишним вперед, совсем канув в ночи, окончательно неидентифицируемые визуально корабли. Только, быть может, помаргил, бледно теряясь ориентирный огонек для матилотов на корме Тольсоюза, союза а скорее всего предпоследнюю Кронштадта. Неуютно, наверное, им сейчас на пяти узлах, проронила беспокойно, заглянувший из своей рубки Штурман. Английские субмарины в этих водах не исключены, и не обязательно специальной завесы ловить прорвавшихся рейдеров, а против краснознаменного Северного вообще. Ползущие на пяти эскадра раздули для дизелюх даже в догоняющей позиции, без эсминц в прикрытии. Без нашей газ, поправил Кэп, делая в полголоса заметку. Надо будет накрутить уши к устам, чтобы не прохлопали. — Дальше командир, принялись флагмана. Давайте. Переведенная с морзянки Ротьера квитанции командующего нашла у Скопина сглаженный иронией отклик. — Хорошо, что мы ограничены в сообщениях точкой тире, иначе бы Левченко столь краток в своем выражении недовольства не был. — Пф. Уверен, случись его прямым подчиненным так облажаться, затормозив эскадру в пять узлов хода, без стеснения фитиля ему он уж точно вставил, с него станется. — Так, и что? Пишите ответ. О чем мог донести командир провинившегося крейсера, если докладывать по существу дело и без лишних подробностей, тут самим бы выяснить. Дано будет лишь то, что капитан первого ранга посчитает достаточным для общего освещения ситуации. Кратко. Фактически допустимый ход – 5 узлов. Причина неисправностей – последствия близкого падения бомбы, повлекшей повреждения в винтомоторной группе. Меры по устранению принимаются. Сроки исполнения – 8, максимум 9 часов но ну и после которых крейсер сможет дать лишь 10, уверенные 10 узлов. 10, а в максимуме 13 — это когда запустят ТНА на втором котле, когда кормовое МКО будет полноценно в работе, в то время как правый эшелон?» «Так точно», — подтвердил Скопин, понимающий взгляд штурмана. «Все это сугубо уже наши подробности. Остальное остается под вопросом, пока там внизу не разберутся и не вынесут свой вердикт. Надеюсь». Снова переглянулись в согласии. Сейчас, как никогда, все зависело от командира БЧ-5. По логике, пытаясь разобраться с предметом неисправности, старший электромеханической группы должен был погонять проблемный эшелон на пробных оборотах, провести контрольные замеры по всей цепочке от ГТЗА до грибных винтов, излазив сам, задействовав и помощников, что он по возможности и проделал. Но скорее для самоуспокоения, поскольку долго все это не продлилось, все одно проходя репетованием через вахту ходового. Судя по всем характерным симптомам с такими неисправностями, прямой путь на СРЗ явит он, когда наконец поднимется на мостик для неутешительного доклада. Предположу, гидроудар усугубил наш известный конструктивный недочет, что проявлялся вибрацией линии силовой установки на больших оборотах. И если исходить из того, что мы приняли гидроудар на корму и правый борт, поврежденная носовая группа как раз с правого борта, там и вал длиннее, слабое место. Скопин представлял, как это вообще может выглядеть в первопричинах. С учетом того, что главный турбозубчатый агрегат компоновался на одной раме с редуктором и имел гасившую вибрацию амортизацию, создаваемое вращение на винты неизбежно сопровождалось постоянными и переменными нагрузками в дейдвудном устройстве, что передавались по грибному валу. Периодические изменения крутящего момента вызывали крутильные колебания, провоцируя разного рода напряжение в дейдвудных трубах со всей трущейся там механизацией, как и прочие резонансные моменты. Беда в том, что даже на сниженных оборотах вибрация не прекратилась. Крутить далее чревато, так как будет и дальше постепенно идти в разнос, нагрузкой на подшипники и вкладыши. А если уж сам вал набьет эллипс, то это однозначно швах. Капитан второго ранга безрадостно и неподдельно устало прошелся ладонью по лицу. Лишний раз напомнив, насколько флотские механики службы на кораблях проекта 1123 считали наказанием. Очень уж капризное МУ. Сейчас всю хлопотность возни в трюме отражала внешний вид кафторанга, пропавший чем-то техническим и будто немного горелым, испачканной недомытые руки и незамеченное теперь пятно на лбу. Когда не наблюдаешь напрямую процесс производимых работ, не можешь оценить, каких трудов это стоило исполнителям. Иногда это полезно, видеть только результат, чтобы не быть излишне благодарным с чаевыми, совершенно неблагодарным выползла на ум Скопину. «Даже если я не прав, и что-то и можно сделать», — гнул далее свою тему старший механик. «Смысла возиться не вижу. Туда без трудоемкого демонтажа не везде подлезешь, недоступное время затратно. Скорее уж мы успеем дойти до порта, где станем в док на нормальный ремонт, на капитальный. Или что нам смогут предложить там?» Сказала полицам при упоминании порта и всего сопутствующего пробежала тень, не забыв, где они, кто они и какой сейчас год. Поэтому считаю, что в настоящий момент все надо бросить на то, чтобы подтянуть правую ходовую группу, починив компрессор ТНА, добежим да на одном винте. Кэп взглянул на капитана второго ранга с оценкой. Свой приписанный к штату Москвы командир БЧ-5, когда крейсер срочно вытолкали с планового ремонта в море, оказался за бортом, по неким причинам семейных обстоятельств, версии особиста. Взятый заменой специалист сестершипа Ленинград имел репутацию исключительного практика и профессионала своего дела. И раз говоришь, что дело хлопотное, то так, наверное, есть, но... А время? За сколько справитесь с ремонтом? Ковторан к показал, что ничего гарантировать по срокам не готов, досадно махнув рукой. Помимо оборванной, много погнутых лопаток. Я в кладовой зипа своего БЧ все перебрал. Чёртовых запасных бронзовых колёс от центробежных насосов в наличии собран, наверное, за всю прошедшую и на всю оставшуюся жизнь крейсера. Не помню, чтобы их вообще меняли. А лопаток нету. Ну ещё бы, ТНА не неразборный по формулярным нормам. Сергей Юрьевич, и всё же по поводу правого эшелона. Я не то что настаиваю и не приказываю, понимая, что дело выходит за рамки штатных ремонтных возможностей БЧ-5. Я могу только попросить. Иначе, боюсь, может статься, что недотянутые узлы скорости могут нам дорого стоить. Подставим всех, всю эскадру, а это жизни. Возможно, даже целостность корабля. Скопин и сам не проучился бы, насколько он перегибает в своем негативе. Поэтому, если есть какие-то ресурсы разобраться с выпавшим из работы эшелоном, я бы попросил вас заняться этим. После. Я даже готов вам в качестве моральной компенсации выплатить премию. Лицо офицера вытянулось. Выплатить? Самым распространенным в союзе средством поощрения, улыбнулся Кэп. Могарыч. Мне ведомо, что вы тоже предпочитаете коньячные разливы, а у меня в командирских запасах еще есть коробка. Так что справитесь, не справитесь, но полдюжины бутылок пятизвездочную я вам по-любому презентую». Капитан второго ранга ушел. Особого энтузиазма в его ответе, посмотрю, попробую, что смогу, не проглядывалось. Ну, хотя бы так. Сниженный на рукоятке машину телеграфа до указателя самой малый здесь на мостике почти ничем не отличался от былого, будто и не было поводов для муторных беспокойств относительно ходовой части. Полумрак рубки, мерцание приборов, корабль движется, дежурный офицер, склонившись над вахтенным журналом, писывает текучку. Командир взгляда на часы, сроки, производя в голове нехитрый расчет. 8 часов на ремонт компрессора, плюс какое-то время понадобится на тестирование, погонять агрегаты на разных режимах, послушать. И все это время в унылой перспективе тащиться на малом ходу. Видел, как старается рулевой и не справляется, рыска на курсе. Самую малость, но вполне закономерно. С управляемостью корабля на минимум пяти узлов всегда было сложно. «Таймеры обнули. Идем и тихо радуемся, что не шторм, да?» Обращенная к вахтенному офицеру как бы и не требовала ответа. «Иначе нас на одной машине с такой парусностью покидало бы хуже некуда». Сплыла откуда-то, вероятно, читанная из книжек, хотя мог и ошибаться. А пока же наступила следующая ночь, следующая в череде, которая для многих окажется бессонной, а утро окрасится заревом, и, возможно, не только зари. Он вот же напасть. В кого ты превращаешься, товарищ Скопин, некогда хулиганский весельчак, даже на собачьих должностях? Чем дальше в лес, в эти дебри из века в век, тем больше ждешь от жизни непременных неприятностей, которые с завидной подозрительностью случаются. Какая-то паскудная тенденция, не находите, товарищ капитан первого ранга? вновь забравшись в кресло с расчетом надолго, лениво успокаиваясь. — Поигня, все это, доберемся. А вот то, что суточный распорядок мой выбит из колеи, это однозначно. Старший помощничек весь запропастился в интересах бычья пять, и эту ночь мне, по всей видимости, куковать на вахте безвылазно. И прям-таки обрадовался вернувшемуся на мостик к Старпому, вот ж не думал с последнего разговора. Причем тут явился не бычийся, а вовсе даже с примирением, готовый заступить в смену у руля. Там на один неисправный котел и так достаточно людей. Целая бригада в помощь. Командир котельной группы кп 3 из дивизиона движения плюс младший состав БЧ. Сказал и уткнулся в вахтенный журнал, наверное, пометуя о недавних трениях с КЭПом, избегая встречаться взглядом. Что тут? С флагмана что-то было еще? Пока нет, не жаловались. Но как пить дать, тоже тихо матеряться. Советский Союз, ползя на пяти узлах в курсовой устойчивости, наверное, вообще как корова. Время неуверенно ползло к полуночи.